Глава 19. Змея. На совете Ковина мою идею с энтузиазмом приняла только Сней. И то до того, как узнала, что ее просят остаться. Другие ведьмы нашего возраста и старше сильно напряглись. Будь их фоли, то они так и жили бы здесь, но со своего не показывая. А впрочем, это не было их виной. Мы с Ханой сочли лучшим решением притупить их ненависть и сосредоточиться на выживании. Этим и занималась я, поддерживая ограничивающий купол из нитей. Параллельно с этим, на границе купола, я натянула усиливающий страх заклинания. Они хорошо доказывали свою эффективность. Стычек практически не было. Но решением проблемы здесь даже не пахло. Чем больше нас становилось, тем сложнее мне было управлять куполом. Период спокойствия подходил к концу, и я предчувствовала надвигающуюся бурю. «Заклинания медузы достаточно для того, чтобы охранять территорию. Почему я не могу пойти?» Гневно спросила Сней. «Хорошо, что она не знала о том, что данное обсуждение — моя идея. Тогда возражений посыпалось бы бесчисленное множество. Я скучающе осмотрела наш круглый стол с одинаковыми стульями. Потом перевела взгляд на других ведьм в атриуме, которые пришли послушать. Хана настояла на том, что собрания должны быть открыты каждой по достижении 16 лет. Ведьмы с энтузиазмом наблюдали за происходящим. Их чувств не разделяла. Мне хотелось как можно быстрее уйти отсюда. Я не смогу поддерживать его на таком расстоянии, Спокойно отметила я, когда поняла, что внимание переключилось на меня. Сней посмотрела на меня настолько красноречиво, что всем присутствующим стало понятно, о чем она думает. Она считала, что лучше, чтобы осталась я вместо нее. Учитывая, что, кроме Ханны, никто толком не знал моих способностей, вывод был логичным. Медуза нужна мне на месте, жестко произнесла Ханна. Возражений не последовало. Авторитет сестры никто не оспаривал. Им нравились ее идеи, и они привыкли подчиняться. Остальные углы сглаживала моя магия. Я встретилась взглядом с Небугой. Свой она быстро отвела в сторону. Вокруг нее витал целый клубок противоречивых эмоций. «Если других возражений нет, то отправимся завтра на закате», — сказала Ханна и встала из-за стола. Послышался шум от стульев с длинными прямоугольными спинками. Он отдался эхом от высоких стен Атриума. Я подошла вплотную к Небули. «Даже не думай о том, чтобы сбежать!» Очень тихо прошептала я ей. Она вздрогнула и повернулась ко мне лицом. Я спокойно покинула зал совещаний. Небула догнала меня на улице с каменной дорогой, ведущей к фонтану, и буквально затащила в переулок. «Что ты знаешь?» Небула крепко сжала мои плечи. Я скинула ее дрожащие руки с себя. «О чем именно? Ты про свою дочь? Или про то, как предала Игрид? Равнодушно спросила я. «Она уже точно мертва. Да и не догадалась о том, что ты натворила». Небула напряглась еще сильнее. Она давно чувствовала вину и желание помочь Игрид. А еще очень боялась ее реакции. Подавлять ее эмоции было сложнее всего. «Арахна знает?» – дрожащим голосом спросила Небула. «Планирует узнать!» – донесся до нас голос сестры. Мы резко повернулись в ее сторону. Ханна недовольно посмотрела на меня. «Как раз собиралась тебе рассказать», — сказала я чистую правду. Ханна довольно однозначно высказалась о том, что хочет знать всю информацию, когда вскрылся факт смерти некоторых ведьм из нашего центра. После этого я рассказала ей все, включая все воспоминания Игрид и Адериды. «Тогда давай с этого момента подробнее», — высказалась сестра. Небула сжалась. Слышать правду ей не хотелось. Нечего особо и рассказывать. У нее было пятеро детей. Четверо из них родились мальчиками. Как известно, им магические способности не передаются. Но они тоже страдают от приступов, хоть и не считаются грешниками. Поэтому священники избавляются от них. Когда же у нее родилась дочь, то Небула захотела защитить ее. Она рассказала Микаэлю о том, чем занимается Игрид. Доказательств у нее не было, но подозрения взросли быстро. Когда Микаэль понял, что больше не было ничего не знает, он перевел ее в другой центр и начал подселять к Игрид других ведьм, чтобы выяснить правду. Заменить ее в качестве враженицы без причины было бы трудно, слишком много бумаг, а он уже. Перевел одну из ведьм недавно. Это было бы подозрительно. Он выждал время, а потом решил взять новую роженицу. Меня. Дальнейшая история тебе известна. Что случилось с ребенком, ни я, ни Небула, не знаю. Рассказала я все, что знаю. Хана задумчиво посмотрела на поникшую Небулу. Это был жалкий поступок. Магический камень. «Если бы я знала тогда, что Микаэль не сдержит слова, то я бы ни за что не рассказала бы ему про Игрид. Она доверяла мне. Я не хотела причинить ей боль», — печально и вспыльчиво произнесла Небула. «Тогда тебе придется искупить вину», — сказала Хана. Небула ошарашенно посмотрела на нас. «Какой смысл обвинять тебя, если ты и сама хорошо с этим справляешься?» Ответила я на ее мимой вопрос. Но повторю. Даже не думай о том, чтобы сбежать. Я не знаю, с чем мы столкнемся завтра, но это может разбудить болезненные воспоминания. Игрид приложила слишком много усилий, чтобы вновь увидеть тебя. Полагаю, какая-то ее часть могла остаться там. Небула серьезно кивнул. Она все еще не верила в смерть Игрид но спорить не стал. Разговор был закончен, поэтому я развернулась и вышла из переулка. Ханна догнала меня у фонаря. «Ты была довольно резкой», — высказалась она. «Ей полезно», — пробурчала я и зевнула. Мы остановились около одного из витиеватых домиков, который я взяла себе в качестве жилья. Хане, как главе Ковина, выделили комнату над залом совещания, но она ей не очень нравилась. Порой сестра сравнивала ее со своей камерой с коридором. Хоть в новой комнате не было цепей с решеткой, и была она куда больше, но в ней ей одиноко. «Дай мне выспаться, завтра будет очень сложный день», — попросила я ее. Ханна надулась, но отступила. Обычно мы болтали полночи, когда она оставалась у меня. Сегодня я легла на мягкую кровать одна и тут же уснула. Утро выдалось солнечное. На улице потеплело. Завтрак из фруктов и хлеба оказался не так уж плох, И чувствовала я себя после него прекрасно. Ханна раньше обеда вниз не спускалась. Я проверила купол и решила навестить Кикону. Когда мы только вызвалили ведьму из центра, узнали, что ее, как и меня, не так давно перевели в роженицы. Детьми она обзавестись не успела. Я преодолела мерно журчащий круглый фонтан и вошла в лазарет. Хоть ведьмы со сродством к воде и заведовали лечением, но напрямую им не занимались. Они лучше других разбирались в том, как делать различные микстуры от болезней но затянуть раны щелчком пальцев у них не получалось. Во всяком случае, пока. Киккона и Гата уже несколько месяцев безуспешно работали над этим. Ее ворох каштановых кучерявых волос я заметила сразу, как только вошла. Она внимательно смотрела на свою руку. «Доброе утро!» – поздоровалась я. Киккона так сильно вздрогнула, что чуть со стула не упала. «Сколько раз я просила ко мне не подкрадываться?» Нервно спросила она. «Много, но я даже не пыталась этого сделать», ответила я ей. «У тебя появилась новая идея?» «Не совсем», произнесла она и вытянула вперед свою правую руку. «Тело? Это слишком сложно. Я могу управлять потоком крови, но как соединить кожу? С этим, наверное...» земные должны справиться лучше. Делать это одновременно в одиночку никак не получается. А это мы только про царапину говорим. Для чего-то более серьезного может понадобиться контроль над дыханием и температурой тела. Самое ужасное, если пострадает голова. Тогда вообще только ты и сможешь что-то сделать. Почему все должно быть так сложно? Кикона запустила обе руки в свою гриву. Ее контроль над другими стихиями был хорош, но без гримуара она колдовала плохо. Я уставилась на птицу, которую она поймала для эксперимента. На сером крыле у нее была глубокая рана. Я достала свой гримуар и сосредоточилась. Сначала осторожно включилась в ток крови птицы, а затем переключилась на кожу, восстанавливая ее структуру. Неожиданно раздался хлопок. От птицы осталась только кровавая каша с перьями. «Угум! Ты ускорила поток крови!» «Гата это уже вчера пробовала!» Без эмоций отметила Кикона и указала пальцем на угол комнаты. Там валялась еще одна похожая куча. «Это и вправду сложнее, чем выглядит!» Со вздохом произнесла я. Она кивнула. Во всяком случае, я точно знала, чем мы будем заниматься до самого вечера. Возможно, у других водных ведьм будут какие-нибудь более реальные идеи насчет прямого лечения.